Глава девятнадцатая. Таяна. Стук каблучков разносился по коридору опережаемые быстрые шаги. Блики от магических светильников рассыпались по светлому мрамору пола, цеплялись за стены, вазы с живыми цветами, гобелены с изображением природы. Позади осталась комната, складывающая вещи, испуганная и бледная Терры Аберсвейд. Впрочем, складывать ей толком было нечего. Казалось, она с самого первого дня была готова к тому, что покинет эти стены. Правда, не при таких обстоятельствах. В следующие дни она проведёт под стражей в собственном доме. Страшно хотелось пообещать ей, что всё будет хорошо, что это просто необходимость. И вскоре с нею снимут обвинения. Она будет вольна принимать решение о замужестве, а может, даже ей удастся вернуться к учёбе. Но король мне этого прямо не сказал. А давать пустые надежды я просто не имела права. Как и раскрывать планы его величества? Воспоминания о его величестве Теодоре прошло морозом по коже. Образ спокойного короля Уильяма преследовал меня, стоило прикрыть глаза. И таким станет молодой, красивый, пусть немного вздорный, но всё же справедливый и сильный Теодор. Из него вытянет силы чёрная корона? Это ужасно, и этого просто нельзя допустить. Я сжал руки в кулаки. Должен быть какой-то способ, чтобы избавить его от такой участи. Не бывает так, что судьбу невозможно изменить. Для того и существуют прорицатели, чтобы предупредить, помочь избежать, исправить настоящее, а после — и будущее. Вот только я, наверное, самая бестолковая прорицательница всех времён. Видения бессвязные. Я даже рассмотреть нападавшую на Терру виолету не смогла. Растолковать я их не могу сходу. И всё же я должна что-то делать. Мне нужно научиться контролировать дар, вызывать видение. Возможно, тогда я смогла бы помочь Его Величеству. Обязана помочь. Сейчас как никогда хотелось верить, что не просто так дорога моей судьбы привела меня в стены королевского дворца. Не уверена, что предназначение проходной гадалки из мелкой лавочки — спасать королей. Но внутренний червячок требовал что-то делать, а не сидеть, сложа руки и ждать исхода происходящего. Слишком многое зависит от нашего короля. Теперь я это понимала как никогда ранее. Лопанье крыльев вырвало меня из задумчивости, и я поняла, что всё это время стояло посреди пустого коридора, погрузившись в собственные мысли. «Скандал!» — сообщил мне ворон, подлетев и сев на плечо. «То есть скандал!» — нахмурилась я, бросив взгляд на взъерошенную птицу. «Невесты переругались между собой!» Прямо в гостиной, куда ушли после ужина. Сыпал подробностями корт. ор стоит на весь этаж. Королева услышит — получишь выговор. Проклятие! Я затаила дыхание и вправду уловила звуки ссоры, что доносились из крыла невест. И это благовоспитанные терры. Спустя несколько мгновений Я уже стояла на пороге гостиной, где невестам разрешалось провести вечернее свободное время за музицированием, пением, вышиванием и прочей нудятиной, которой принято заниматься юным благородным наследницам высокородных семейств. Девушки ссорились, даже не заметив моего появления. «Это несправедливо!» сжимая кулаки, выкрикивала невысокая миниатюрная блондинка из лесного графства Мэйлор. Её звали Эсмина Мэйлор. «Аберсвейд невиновна, и мы все это знаем. Она бы не стала поступать так подло». «Оставь, Эсмина», — махнула рукой высокая шатенка Терра Юна Грей. «Какая разница? Нас теперь на одну меньше, даже без испытания». «Разве это не чудесно?» «Чудесно? Ты рехнулась?» — взвизгнула раскрасневшаяся девушка, вызвав у меня при этом исключительно положительные эмоции. Пусть подобные выражения, слова и эмоции для Терры, претендующей на венец королевы, были просто недопустимы, но её негодование, искренность, жажда справедливости вызывали искреннюю симпатию. «Я рехнулась», — вскочила Терра юна «Да плевать я хотела на Аберсвейд и на Виолетту. Если вторая не вернётся в отбор, я буду только рада этому». «И тому, что Аберсвейд отрубят голову? Ты же сама понимаешь, что это не она», — не сдавалась Эсмина. «А кто, по-твоему?» — встряла Терра Селистия, и в её в глазах вспыхнул опасный огонь. «Есть подозрения?» «Кто угодно, и я выясню, кто именно!» Терра громко рассмеялась, отчего Эсмина покраснела сильнее прежнего и сделала шаг вперед. «Успокойся, еще не хватало, чтобы у нас всех были из-за тебя проблемы», осадила ее Терра Селестия. «И что тебя лично не устраивает? Или ты желаешь стать королевой? Все мы здесь для этого!» а не для того, чтобы обсуждать решение Его Величества. Этот скандал должен прекратиться сию минуту, жестко отчеканила я, сделав шаг в комнату. Корт взлетел под потолок и перекочевал на голову статуи какой-то очень красивой девушки с кувшином в руках. Я смерила взглядом присутствующих девушек, раскрасневшуюся терру из минуса зумрудной зелени глазами, собранную, натянутую, как струна, Терру Юну и сверкнувшую вежливой улыбкой Терру Селестию. «Три девушки, а гвалт, как на базарной площади!» — проговорила я твёрдо, спокойно и строго, как и полагается распорядительница отбора. «Вы что себе вообще позволяете? Вы, похоже, забыли, что вас прочат в королевы, а ведёте себя...» как торговки. Терры из древних родов. Если у вас есть какие-либо соображения насчёт инцидента с Террой Виолеттой, то Его Величество с готовностью вас выслушает. Но обсуждать его решение за пяльцами? Вы считаете, что имеете на это право? Вы уже возомнили себя королевами? Девушки опустили взгляды. Замерли, явно не ожидая такой выволочки от своей ровесницы. Да что там? Я и сама такого от себя не ожидала. Терра Таяна», — улыбнулась Терра Селестия, склонив голову. Мы просим прощения за то, что вам пришлось стать свидетелем этого недоразумения. Надеюсь, вы не станете доводить этот прискорбный инцидент до ведома его величества. Вы же понимаете, Такое случилось с одной из участниц. Все девушки на нервах, и каждая справляется с потрясением по-своему, тем более, что нам толком никто ничего не объяснил. «И это даёт вам право превращать дворец в цирк?» Поинтересовалась я обманчиво спокойно. «Что вы? Мы раскаиваемся. Впредь подобное не повторится». Резкая головная боль сжала виски, как морская волна, нахлынула и прошла. Я едва удержалась, чтобы не поморщиться. «В этот раз я сделаю вид, что ничего не слышала, не видела», проговорила я уже иным тоном, «и не буду тревожить короля, но впредь щадить нервы его величества не стану. И даже если ваши мотивы будут самыми благородными, Объясняться вам придётся со своим венценосным женихом. «Благодарю вас, Терра Таяна!» — кивнула Селестия. Остальные девушки поклонились, наблюдая за мной из-под ресниц. «Боги, бедный наш король! Если ему взбредёт в голову взять в жёны такую вот Терру Юнну или Терру Селестию, заботящуюся только о своём благополучии... Идущую к своей цели, не оглядываясь ни на что. И только терра эсмина вызвала у меня искреннюю симпатию, но я это одно, а король сам знает, кто ему больше подходит в супруге. Не стоит благодарности, процедила я, ощущая почему-то острую неприязнь к двум хищницам И к своей должности заодно. «Завтра вас ждёт очередное испытание. Его Величество желает видеть, на что вы способны, как маги. Потому отправляйтесь по комнатам и подумайте, что вы сможете завтра продемонстрировать Его величеству. И не ожидая, что на это мне ответят склочницы, развернулась на каблуках и отправилась в крыло невест, чтобы оповестить об испытании остальных участниц отбора. И всё равно в груди у меня было противное ощущение, словно у меня под носом происходит что-то важное, а я всё время прохожу мимо и смотрю куда-то не туда».